пираты, как мы. Автор Фрумич. Капитан! Капитан! Капитан! Надрывался матрос из вороньего гнезда. К кому там ещё не имётся? Пробурчал капитан. Всё горит опять. Жалвание горит. Месяц уже мы тохляемся по морю, а кит цветок в прорубе. Авиделся матрос. Но ну, не надо так не надо. Не скажу вам тогда ничего. Ладно, ладно. Чего там у тебя? Сменил он капитан. Матрос презрительно плюнул и отвернулся. Ну яша. Ну что ты как баба? Эй, идите в пень. Сижу я тут, укачиваясь во время общего дела. А вот это вот ну хамство. Продолжил обижаться Яша. «Сами смотрите за горизонт, Ростак!» «Не надо так, Гегемон!» Подмигнул капитану Боцман и продолжил громко. «Оставьте в эту обиженку! Да шо он там мог увидеть со своим минус шесть? Чисто внимание к себе привлечь старается!» «Ах так!» Еще сильнее обиделся Яша. «А то, что торговый корабль идет, судя по посадке груженной!» Ну ведь вам не интересно? Вы же джентльменной неудаччи. Яша, друг мой, вся эта информация о бабоде к крайности интересна, если бы вы смогли озвучить курс корабля. А какой может быть курс корабля? Не понял, капитан. Один к одному вроде или к пяти баракасам? А что там? Что-то поменяться? Какая бездарность! крикнул Яша. Корс не понимает. Зюит, например. Что опять зюит? Отозвался с барака, мат раззюит. Я вахту отмотал. Я могу наконец поспать. Яша, в самом деле, тише-то. Да эти в самом деле зюйду поспать. Лучше скажите, куда корабль идёт? Наш к чертям собачьим идёт. Ни у него, все, Яша. А у нас капитан по объявлениям набран. Он на направлениях плавает. Не плавает, а ходит наш корабль. Это понятно. Боцман закрыл водною рот попогревшего от злости капитан. А торговый? А торговый изюит. Дожи у Яша. Я сейчас вот поднимусь на гриф и оттуда вам, Яша, расскажу, кто из нас торговый. Отозвался матроз Ют. Вы, блин, дайте мне поспать или нет? Никто, закричал пират Гафель. Ещё никто не забирался на Гафеля, как на трибуну. Не вмешивайте меня в свои сколки, пожалуйста. Боцман. Нам, кажется, надо что-то делать, или с памелиями, или с морской терминологией, прошептал капитан. По-моему, мы теряем в эффективности. «Гофель, закройте рот и идите к Ахтерлюку!» «Эй-эй, чё опять Ахтерлюк?» — закричали с кормы. «Ничего, капитан Ахтерлюк, перекличка просто!» «Вот, о чём я и говорю, боссман, куда не плюнь!» — сплюнул капитан. «Так, товарищи корсары, давайте все успокоимся!» Эти скоки и разнобои мешают нам быть командой, а командой быть очень важно. Мне это коуч, которого мы до веча утопили, рассказывал. «Ща-ща! Всё-ща!» Понеслось по кораблю. «И сейчас опять какой-то спектакль случится». «Яша!» — позвал капитан. «Что Яша?» — раздалось с вороньего гнезда. «Я, между прочим, ещё жду извинений». «Яша...» «Оскорбление, принесённое вам велико, как мировой океан!» Мягко продолжил увещевать капитан. «Я, конечно, принесу свои извинения, но потом, потому что этот процесс долгий, а торговый корабль уйдёт. Поэтому, Яша, сообщите общественности, куда и откуда он идёт. И давайте без всяких там зюидов». «Ну и прекрасно!» – проворчал зюид. Хоть выспись наконец-то. Яша, ну вы же там не ломайтесь и не набивайте себе цену, продолжил капитан. Направо он идёт. Сдался Яша. Вот. У нас тут намечается прогресса прорыв. А на права от кого, Яша? От меня. Яша ещё был обижен. «Три тысячи чертей и биологичку вжоны», — выругался капитан. «Яша, направо от вас, когда вы лицом куда стоите?» «Это какой-то тупой вопрос», — съязвил Яша. «Когда я стою лицом к торговому кораблю, разумеется». «Яша, давайте будем разумны». Капитан жестом попросил боцмана опустить ружье. А когда вы стоите лицом к носу нашего корабля, куда идёт торговый корабль? А когда я стою к носу лицом нашего корабля, я понятия не имею, куда он идёт, потому что он за кормой, а у меня шея не настолько поворачивается. Прояснил, Яша, ситуацию. Прекрасно, Яша, прекрасно. Я правильно понимаю, что когда вы стоите лицом к корме нашего корабля, Торговый корабль идёт направо. Не совсем, задумчиво сказал Яша. Он тогда идёт направо наискосок. Боцман. Поворот налево на 90°. Градусов. скомандовал капитан. Это зют? спросил боцман. Это капитан. Зют устал и хочет спать, закричал зют. Мне до тут уже поспать или нет? Боцман, выполняйте. Стиснув зубы капитан. Но это же не точный курс, забубнил боцман. Сейчас он ещё более неверный, боцман. Мы будем курс постоянно уточнять, пообещал капитан. У нас же есть Яша. И надо бы прибирать парусов. Боть я проклят, воскликнул боцман. Эй, там! А ну давайте все наверх. Это ещё что? Приготовилась развлекаться команда. «Поднять Брамсели, Бомбрамсели и Трюмбрамсели! Бегом!» «Мы не спим! Чего нас поднимать?» Закричали братья Брамсели, Бомбрамсели и Трюмбрамсели. «Чего за поклёб такой?» Команда загоготала. Капитан с тоской посмотрел на Боцмана и сказал. «Ей-богу! В последний раз! Вот честное слово! пойду в карманнике или в гоп-стоп. Все у моих нет никаких.